Глава 15. Лицом к лицу. Мондерс мгновенно осознал опасность и немедленно повернулся, чтобы отступить. Но Вернон оказался быстрее и прыгнул между ними дверью. Когда дверь была закрыта, а Вернон прислонился к ней спиной, Мондерс в отчаянии бросил взгляд на единственное окно комнаты. Здесь ему путь преградил полковник Таутон, вскочивший на ноги, так что внезапному гостю ничего не оставалось, как сдаться силе, с которой он не мог бороться. С необычайным самообладанием застигнутый врасплох взял себя в руки и спросил угрюмым тоном, что имели в виду его захватчики, ведя себя с ним подобным образом. «Садись», — сказал Вернон, не снизойдя до прямого ответа. «Ты должен объяснить суть дела, прежде чем покинешь эту комнату». «Мне нечего объяснять упрямо», — заявил Мондерс, но тем не менее счел разумным подчиниться. «Вам лучше позаботиться о своих делах». «Я позабочусь о себе и о тебе тоже», — спокойно ответил Вернон. — Я спрашиваю вас, полковник Таутон, подобает ли одному джентльмену так обращаться с другим? — потребовал ответа, пойманный в ловушку. — Двум джентльменам, — холодно поправил полковник, — которые имеют дело с проклятым негодяем. — Я заставлю вас заплатить за эти слова, — пригрозил Мондарс кусая губы. — Я не признаю вашего права требовать сатисфакции, поскольку имею дело только с джентльменами. Мистер Вернон и я вернули вас с небес на землю и... «Как вы узнали, что я здесь?» — со звериным любопытством перебил Мондерс. «Мы не ожидали найти тебя здесь», — ответил Вернон, все еще прижимая спиной двери, внимательно следя за своим бывшим другом. «Мы приехали по другому делу, связанному с мистером Хестом». «С Хестом?» — Мондерс выглядел встревоженным. «Что вы о нем знаете?» — резко спросил Таутон, заметив изменение выражения его лица. «Я ничего не знаю, кроме того, что он здесь останавливается». «И как вы оказались в этом доме?» «Это мое дело», — упрямо возразил Мондерс. «Твое дело — это наше дело», — спокойно вмешался Вернон. «Я так не считаю». «Ты много чего не считаешь, но не бойся. Я все разъясню тебе в свое время». «Ты здесь как мой старый школьный друг?» — сказал Мондерс, сентиментально всхлипнув. «Или как Немо, детектив?» «Скоро узнаешь. Но в одном ты можешь быть уверен. Я тебе не друг. Тебя это удивляет после того, что я обнаружил вчера? Я могу все объяснить. Хорошо. Полковник Таутон и я ждем твоих объяснений. Мондерс снова бросил взгляд на двери окно и снова увидел, что надежды на спасение нет. Что вы хотите знать, — последовал угрюмый вопрос. Во-первых, как ты здесь оказался? Это просто. В субботу я направился в Йоркшир, как я уже говорил вам, как я и намеревался но пришло известие, что моя тетя заболела и желает немедленно меня увидеть. Я развернулся на станции и поехал в Хемстед. Затем я встретил Хеста вчера на ярмарке. «Он знает, что ты, Диабелла», — быстро перебил Вернон. «Нет, он этого не знает. Я разговорился с ним до того, как вошел в шатер, чтобы заняться предсказаниями. Он спросил меня, почему я не поехал в Йоркшир, и когда я объяснил, он пригласил меня сюда. Я пришел прошлым вечером и остался здесь на ночь. Здесь все честно и непредвзято». «Это ложь», — импульсивно сказал Вернон. «Хест на ярмарке рассказал мне другую версию. Он не мог видеть тебя с того момента, как я расстался с ним, и до того, как пришел к тебе, когда ты притворялся Диабелой. Но он сказал мне, что получил письмо от своей сестры, в котором говорилось, что ты в Йоркшире. И ты пришел сюда, как я понимаю, не для того, чтобы говорить о Шекспире и музыкальных тонах. Между вами и этим человеком, Хестом, а также между вами и профессором Гейлом, без сомнения, что-то есть». Мондорс внезапно поднялся и заговорил с большой серьезностью. «Уверяю вас, Гейл знает не более того, что Хест попросил меня остаться здесь в качестве его гостя. Он скоро будет здесь, и я прошу вас ничего не говорить ему о том, что вы обнаружили. Я объясню все к вашему удовлетворению, прежде чем вы покинете этот дом». «При этом условии», — сказал Вернон, делая знак таутуну, чтобы тот замолчал. «Мы ничего не скажем профессору. Мне кажется, я слышу шаги, так что без сомнения он идет». Вернон отошел от двери. «Если ты попытаешься сбежать, Мондерс, я сломаю тебе ногу пулей». И он вытащил аккуратный револьвер, который прятал в заднем кармане. Как мелодраматично усмехнулся Мондерс, пожимая плечами. «Однако вам не нужно бояться, я буду сидеть тихо». «У тебя больше причин бояться, чем у меня. Тише, профессор идет». И пока он говорил, дверь открылась, чтобы впустить старого актера. «Мистер Мондерс только что зашел и был так любезен составить нам компанию, пока мы ждем мистера Хеста», — сказал Вернон непринужденным тоном. «Да», — сказал Мондерс, которому к этому времени вернулось самообладание. «Мы старые друзья, и нам есть о чем поговорить, так что не позволяйте нам отвлекать вас от послеобеденного сна, профессор». «Если вы не сочтете меня недостаточно вежливым», — сказал Гейл в своей величавой манере. «Я, конечно, оставлю вас». «Мозг», — он постучал себя по лбу. Нуждается в отдыхе, и я неизменно убеждаюсь, что сон, как говорит Шекспир, вяжет из мятой рукав заботы. Что-нибудь освежающее, джентльмены?» Цитата из «Трагедии Шекспира» Макбет. «Нет, спасибо», — вежливо ответил Вернон. «Но уже темнеет, так что, возможно, вы предоставите нам освещение». «Вон та лампа готова к использованию», — сказал профессор, указывая на угол возле камина. — О, да, что-то становится необычайно темно, хотя еще только пять часов. — На зеленеющую землю опускается туман. Он задумчиво подошел к окну и выглянул наружу. — Да, густой туман. — Вы заметили, мистер Мондерс, как быстро опускаются на Лондон эти осенние туманы? — Да, но я думал, что вы живете слишком далеко от Лондона, чтобы они могли настигнуть вас, — ответил Мондерс непринужденным тоном, который делал честь его самообладанию. «Нет, сэр, нет. Свирепая дымка не щадит даже наш сельский пригород, если можно так выразиться». Он трагическим жестом откинул занавеску. «Заметьте, как облачный туман, затемненный дымом, поглощает дом за домом и дорогу за дорогой. Заметьте, как коричневая пелена затягивает нежно-зеленый лик земли и как...» «Нужно взлететь на воздушном шаре, чтобы увидеть все это резко», — сказал Мондерс. «Я надеюсь, вы не будете возражать, профессор, но у меня есть личное дело, которое я должен обсудить со своими друзьями. Если мистер Хест войдет, пожалуйста, скажите ему, что я зайду к нему в покой, как только уйдут мои друзья». «Не делайте ничего подобного, профессор», — отрезал полковник. «Мы пришли сюда, чтобы увидеть мистера Хеста, и он должен встретиться с нами в этой комнате». Но речь Мондерса оскорбила обидчивого старого актера. «Я не имею к этому никакого отношения», — сказал он, направляясь к двери. «И в старой доброй английской манере мои гости вольны поступать так, как им заблагорассудится. Мистеру Хесту не нужно ничего говорить, и когда он вернется, он обязательно войдет в эту гостиную, как обычно». «Но...» — начал Мондерс, однако был прерван возмущенным профессором. «Вы не мой гость, сэр, а гость мистера Хеста», — сказал он своим самым низким голосом. «И вы велели мне покинуть мою же гостиную». Такие манеры подавают гиперборейцам Крайнего Севера. Позвольте объяснить. «Ничего не объясняйте, сэр!» — воскликнул Гейл в тяжеловесной манере доктора Сэмюэля Джонсона. Сэмюэль Джонсон, 1709-1784 годы жизни. Английский поэт, литературный критик и лингвист эпохи просвещения, чье имя в англоязычном мире стало синонимом второй половины XVIII века. «У вас, может быть, хоть война с Марсом?» И там вы можете угрожать и командовать. Но я вам не слуга, чтобы меня так унижали. Он перекинул воображаемую мантию через левое плечо и одними губами произнес стихи. Мы не должны ограничивать наши действия в страхе перед злонамеренными цензорами. Поэтому, закончил мистер Гейл, возвращаясь к прозе, я удаляюсь на свое ложе и хорошего вам дня, джентльмены. Когда он ушел, уже не в столь драматичной манере. Мондор сдал волю истеричному хихикающему смеху, несомненно пытаясь скрыть настоящую нервозность, которую он испытывал. «Старый дурак», — заметил он со своим характерным пожатием плечами. «Будем надеяться, что вы не покажете себя молодым дураком, утаив от нас правду об этом темном деле, в которое вы были вовлечены», — язвительно сказал полковник Таутон, поскольку его симпатии были на стороне актера в отставке. «Спасибо, я не желаю выслушивать никаких эпитетов», — усмехнулся Мондерс. «И ради всего святого давайте покончим с этим немедленно. У меня есть дела поважнее, чем объяснять посторонним мои личные...» Вернон рассмеялся, увидев, что под напускной бровадой Мондерс сильно беспокоится. «Этот петух не будет драться холодно», — сказал он. «Ты должен осознавать, что находишься в очень опасном положении». «Ничего подобного. Я могу оправдать себя». — Сделай это, особенно в том, что касается твоего маскарада. — Является ли преступлением честно зарабатывать на жизнь? — Честно, — с презрением бросил Таутон. — Но оставим это в стороне. — Гадание так же честно, как и твой детективный бизнес, — дерзко поддел Мондерс Вернона. — Я Диабелла. Почему я должен это отрицать? — Ты не можешь, иначе сделал бы это. — Но одеваться как женщина... «Я этого не делал», — хмуро возразил Мондерс. «Я просто надевал эти египетские одеяния поверх своей обычной одежды и восковую маску, чтобы скрыть свое лицо. Кроме того, вся эта гнилая атрибутика, похоже, необходима для ремесла». «Осмелюсь предположить, чтобы обманывать людей», — сухо заметил Вернон. «Могу я спросить, почему ты действовал таким образом?» «Потому что не смог уговорить свою мать выделить мне достаточно денег на жизнь». «Я думал, что миссис Бэдж ваша тетя», — вернул полковник. «Так и есть. Но я также ее приемный сын. Она держала меня на мели, и мне нужно было как-то зарабатывать свои деньги. В течение трех лет я маскировался под Диабеллу, и хотя я не хочу, чтобы это стало известно, но не возражаю, если вы расскажете, поскольку никто не сможет сказать ни слова против меня». «Я могу», — мрачно сказал Таутон. «Вы приказали своему слуге задушить меня». Мондерс яростно замотал головой. «Я не делал ничего подобного. Хокар...» «Это имя туземца?» — внезапно вмешался Вернон. «Да. У меня двое слуг индусов. Хокар и Бахадур. И они оба преданы мне. Когда вы, полковник, попытались сорвать с меня маску, естественно, Хокар вмешался, чтобы помешать вам сделать это. Таким же образом, Вернон, он наказал тебя за применение насилия по отношению ко мне. И я помешал верному телохранителю задушить вас обоих» так что вы должны благодарить меня за свои жизни». «Почему вы не помешали ему задушить Димсдейла?» спросил Таутон. «Клянусь, что Хокар не имел никакого отношения к этому убийству, как и я». «Конечно, ты сказал бы это для собственной безопасности», презрительно махнул рукой Вернон. «Но как получилось, что ты стал обладателем секрета Димсдейла?» Мондер сколебался. «Я не обязан отвечать на этот вопрос», сказал он вызывающе. «Если не ответишь мне, ответишь инспектору Дренчу», — твердо пригрозил Вернон. «Дренчу? Вы бы не осмелились привлечь его к этому делу?» «Почему нет?» Димсдейла шантажировали из-за некой тайны, и поскольку он не захотел платить, погиб от насилия. «Ты знаешь этот секрет, поэтому напрашивается вывод, что ты...» «Что я приказал его задушить?» — спокойно закончил Мондерс. Как это может быть, когда Хокар никогда в жизни не был рядом с Бунгала Димсдейла? И, конечно, поскольку я был с мисс Хест почти весь вечер, я не мог совершить убийство сам. «Это еще предстоит доказать», — возразил Вернон, умолчав о том, что мисс Хест рассказала ему о передвижениях молодого человека в роковую ночь. «И даже если предположить, что ты не виновен в фактическом преступлении и что Хокара не было рядом с домом, паук, который пришел шантажировать...» — Должно быть, узнал от тебя секрет, который он угрожал раскрыть. Мондерс на мгновение застыл. — Вы не можете доказать, что я знал об этом секрете, — упрямо сказал он. — Полковник Таутон может поклясться, что услышал это от Диабеллы, и мы можем доказать, что предсказательница — это ты. Эти факты допускают только одну интерпретацию, Мондерс. Либо ты сообщник паука, либо ты сам паук. «Это ложь! Это адская ложь!» — воскликнул сильно взволнованный Мондорс. «Это правда, и ты это знаешь. Твое лицо выдает правду». «Как ты можешь это определить, когда мы почти в темноте из-за такого тумана?» — спросил Мондарс сквозь зубы. «Я вижу достаточно хорошо, и темнота мне не мешает. Полковник, не могли бы вы зажечь шлампу, пока я присмотрю за нашим другом?» Мондерс мысленно горячо проклинал своего бывшего школьного товарища, в то время как Таутон спокойно зажег высокую лампу, стоящую в углу. Вскоре свет пробился сквозь розовый абажур, безвкусно украшенный искусственными цветами, и Вернон подошел к Мондерсу. Тот непоколебимо встретил его пристальный взгляд и проявил мужество, достойное лучшего применения. Он был бледен от дурных предчувствий, поскольку прекрасно понимал, несмотря на свою браваду, что попал в затруднительное положение но малиновый свет, сочащийся сквозь абажур, отбрасывал нежное сияние на его точёное лицо. Стоя лицом к лицу с двумя джентльменами, которые, несмотря на все отрицания, знали его как негодяя, он выглядел таким красивым юношей, каковы и не хаживали по земле. Можно было испытать искреннее сожаление, что этот чистый и честный облик призван маскировать такое внутреннее зло. Что-то в этом роде пришло в голову верно, но когда он со вздохом отступил назад. «Хотел бы я, чтобы ты был таким же порядочным парнем, каким кажешься», сказал он с сожалением в голосе. «Во имя небес, Мондерс, почему ты не можешь быть честным человеком? У тебя красивое лицо, прекрасная фигура. Ты получил лучшее образование, которое может позволить себе Англии и занимаешь хорошее положение в обществе. Наконец, твоя тетя, миссис Бэдж, которая горячо любит тебя как сына. И если у тебя недостаточно самоуважения, чтобы оставаться честным ради себя, ты мог бы вести себя как джентльмен ради нее». Мондер смог быть как тронут этим выступлением, так и нет. Во всяком случае, на его классическом лице было мало признаков эмоций. «Все это очень хорошо, что ты говоришь», — сказал он угрюмо и опустил глаза немного пристыженный, если действительно можно было сказать, что он проявляет какие-либо эмоции. «Но я был воспитан, чтобы жить как принц. У меня вкусы герцога и доходы нищего, так что я должен как-то удовлетворять свои фантазии». Я горжусь тем, что мне пришлось зарабатывать на жизнь гаданием ничуть не меньше, чем ты тем, что стал частным детективом. Ни тот, ни другой бизнес не является респектабельным, но закон ничего не может сказать ни вам, ни мне. Мне, конечно, ничего холодно, заверил его Вернон, поскольку я всегда был на стороне справедливости. Твое гадание может быть в основном достаточно невинным, поскольку ты предпочитаешь выжимать деньги из глупых, суеверных людей вместо того, чтобы заняться хорошим делом но для тебя опасна именно твоя связь с пауком. Я не паук, и у меня нет никакой связи с ним. В таком случае, как получилось, что паук предлагает передать леди Корсун во владение состояния ее племянницы при условии, что она позволит вам жениться на мисс Корсун? Полковник издал возглас, в котором смешались гнев и ужас, а Мондерс слегка побледнел. Это правда, — потребовал Таутон с ненавистью, взглянув на Мондерса а затем перевел вопросительный взгляд на Вернона. «Совершенно верно», — последовал ответ. «Я не собирался вам ничего говорить, полковник, поскольку это личное дело Леди Корсун. Но мне кажется необходимым быть откровенным, даже рискуя раскрыть дамские секреты, как бы я это ни ненавидел». Леди Корсун получила предложение от Паука вернуть некоторые драгоценности, которые она заложила, чтобы оплатить свои проигрыши в Бридж, и которыми он завладел с помощью поддельных залоговых билетов при условии, что она заплатит две фунтов. Впоследствии было получено другое письмо, в котором говорилось, что он единоразово возьмет 10 тысяч фунтов, годовой доход мисс Димсдейл, и передаст леди Корсун во владение ее состояния, при условии, что она не только заплатит деньги, но и даст согласие на брак нашего друга и мисс Корсун. Как вы объясните этот интерес, который проявляет к вам паук, Мондерс, если вы его не знаете? Преступник облизал пересохшие губы и ответил с вызывающей дерзостью. — Я сам написал это письмо, леди Корсун. То есть второе письмо. Я ничего не знаю о первом. — Значит, ты и есть, паук! — яростно воскликнул Таутон. — Нет, не бейтесь головой о стену, — хладнокровно возразил Мондерс, сражаясь за каждый дюйм спорной территории. Леди Корсун рассказала мне о первом письме и угрозе. Я посоветовал ей проконсультироваться с Немо, то есть Верноном, и этим оказал ему хорошую услугу. «О себе еще лучше презрительно», — сказал Вернон. «Ты надеялся, что леди Корсун, узнав о моей работе, запретит мне думать о ее дочери?» «Да, это так. Тем не менее, я отправил ее к тебе по делу. Затем я подумал, что поскольку она уже была запугана пауком, не будет никакого вреда в моей попытке привлечь ее на свою сторону, чтобы я мог жениться на Люсе. Я знал, что Ида не имеет права на состояние, поскольку не было завещания, и она не дочь старого Димсдейла». Я также знал, что леди Корсун намели из-за своего мужа и хотела бы иметь собственные деньги, хотя бы для того, чтобы заплатить пауку и вернуть драгоценности, дабы скрыть свою вину от сара Джулиуса. По этой причине я написал письмо, в котором просил леди Корсун помочь мне жениться на ее дочери. «И вы также просили десять тысяч фунтов», — гневно воскликнул Таутон. «Доход от наследства Димсдейла всего за один год», — хладнокровно возразил Мондерс. «У джентльмена должны быть деньги на медовый месяц». И ты предположил, что когда Леди Корсун умрет, ее дочь и твоя жена, которой она никогда не станет, можете быть уверены, унаследует все состояние Димсдейлов? Совершенно верно. Я подумал обо всем. Я полагаю, Леди Корсун показала тебе, как Немо, вторую подпись, а также первую. Ты прав, ответил Вернон с немалым самообладанием. И я отметил, что второе письмо, как и первое, было подписано и диаграммой паука. — Естественно, так и было, — сказал Мондарс, пожимая плечами. — Я легко изготовил штамп из индийской резины. Вещь, если уж она изготовлена, должна быть сделана хорошо. — Вы мерзавец, — бросил полковник Таутон с огромным отвращением. — А могу я поинтересоваться с иронией? — спросил Вернон. — Скольких еще людей вы шантажировали, используя этот штамп? — Этого не было. — Я не шантажировал и леди Корсун, я просто внес предложение угрожая рассказать мужу о ее азартных играх и продаже фамильных драгоценностей. «Паук использовал этот аргумент, — первым не отступал Мондерс. — Я просто копировал его!» «Я искренне уверен, что вы негодяй! — огрызнулся Таутон. — Клянусь, это не так. Да ведь шантажировали даже мою мать, то есть мою приемную мать, под предлогом того, что она моя настоящая мать. Поступил бы я подобным образом!» — Ты готов на все, чтобы добиться своих целей, — холодно сказал Вернон, — при условии, что твое злодейство не будет раскрыто. Мондерс стал яростно пунцовым. — По крайней мере, я бы пощадил свою тетю. Миссис Бэджет дала бы мне свой последний пенни просто потому, что я ее приемный сын. Мне не было необходимости пытаться шантажировать. Возможно, и не было. Но все это не объясняет, как тебе удалось передать тайну Димсдейла Пауку. — Я не сообщал об этом никому. И как ему удалось это узнать, я сказать не могу. «Как вы стали обладателем этого секрета?» — прямолинейно спросил Таутон. «Я не скажу вам. И я больше не собираюсь позволять вам допрашивать меня. Если бы я хоть на мгновение догадался, что вы можете находиться в этом доме, я бы не появился». «Я вполне могу в это поверить», — холодно заметил Вернон. «Дело не в том, что я боюсь», — поспешно заверил его Мондерс. «Как Диабелла, я не сделал ничего противозаконного, из-за чего полиция могла бы заинтересоваться мною. Нападения на вас и полковника были вызваны вашим собственным агрессивным поведением и верностью моего телохранителя Хокара. Но я отказался от игры в Диабеллу». «Потому что вы боялись, что мы вас арестуем», — проницательно указал Таутон. «Нет. Если бы я боялся, я бы никогда не появился на ярмарке». «О, да, ты бы так и сделал». «Ты притворился, что покидаешь Лондон, чтобы обеспечить алиби на случай опасности», — тихо сказал Вернон. «И не думал, что полковник Таутон будет на ярмарке. Встреча со мной не имела значения, поскольку ты не знал, что я и Таутон действуем вместе. И когда я думаю о том адском вздоре, который ты мне наговорил...» «Это была твоя собственная вина», — угрюмо сказал Мондерс. «С меня достаточно, я ухожу». Он двинулся к двери, но Таутон прыгнул вперед и схватил его за руку. «Если вы попытаетесь покинуть эту комнату, будете переданы полиции», — заявил он. «Он будет передан в любом случае», — решительно подытожил Вернон. Мондерс стремительно побледнел, у него задрожали колени. Он начал терять мужество, которое так успешно вело его до сих пор. «Вернон, ты бы не стал позорить своего старого друга», — жалобно возмолился он. «Ты мне не друг», — последовал строгий ответ. И твой единственный шанс избежать ареста, раскрыть, как ты узнал секрет Димсдейла. Если я расскажу это, вы позволите мне покинуть этот дом свободным? Нет, не позволю. Я намерен присматривать за тобой, пока тайна паука не прояснится. Ты его шакал! Нет, я ничего не знаю, я отказываюсь говорить. Полковник, прошу вас, выйдите и приведите полицейского. Нет, нет, нет, нет, почти взвизгнул несчастный и бросился на колени. «Артур, не надо, не надо! Клянусь, я невиновен! Я ничего не знаю об убийстве Димсдейла!» «Встань ты, шавка, и говори!» — сказал Вернон, более взбешенный этим проявлением слабости, чем дерзостью этого человека. «Как ты узнал тайну Димсдейла? Это правда или ложь?» «Правда, это правда. Клянусь, это правда. О, не звоните в полицию!» Мондерс все еще присмыкался и цеплялся за колени Вернона с такой силой, что молодой детектив не мог вырваться. Снаружи туман подкатился прямо к единственному окну комнаты, и мертвенно-бледная атмосфера соответствовала ситуации гораздо лучше, чем спокойный розовый свет лампы. Возле двери стоял на коленях Мондерс, жалобно рыдая и умоляя, чтобы не вызывали полицию. Вернон хранил молчание, а Таутон выругался из-за недостойного мужчины поведения уличного негодяя. «Кто раскрыл тебе секрет?» — яростно потребовал он. «Я настаиваю на том, чтобы знать, и если ты не скажешь, я сам вызову полицию!» «Такая дворняга, как ты, должна быть под замком!» «Ну же, Мондерс!» — строго сказал Вернон. «Кто тебе сказал?» «Мисс Джуин. Она знала Димсдейла в Индии и Бирме», — шмыгнул носом коленопреклоненный юноша, отчаянно напуганный. «Кто такая мисс Джуин?» «Экономка Хеста в Джерби!» «Что?» — исторгли оба джентльмена одновременно и посмотрели друг на друга. Затем наступила тишина, в то время как туман сгущался все плотнее и темнее, и слышен был только сдавленный плач Мондерса. Внезапно из холла донесся звук открывающейся двери, а затем твердые шаги. Мондерс издал дикий крик и яростно вцепился в ноги Вернана. «Это и Хест, это и Хест! Он убьет меня за то, что я рассказал!» «Тогда Хест — это...» «Да, да, он паук и...» Дверь распахнулась, и Фрэнсис Хест, закутанный в тяжелое пальто, возник на пороге, улыбаясь. Мондорс ударил руками по земле и подполз к ногам прибывшего. «Я ничего не мог с этим поделать! Я ничего не мог! Я должен был сказать, что вы...» «Паук!» — крикнул Вернон, выхватывая свой револьвер. «Я арестовываю вас именем за...» Но продолжить не смог. При словах Мондорса лицо злодея с быстротой молнии сменило улыбку на отчаянный гнев. Он бросил яростный взгляд на своего сообщника, затем внезапно опустил голову, чтобы не оказаться на линии огня. В следующий момент Вернан почувствовал, как Хест ударил его головой в живот. Револьвер выстрелил в потолок, не причинив никому вреда, в то время как молодой человек, застегнутый врасплох, был отброшен к полковнику. Оба мужчины упали беспорядочной кучей. «Следуй за мной, дьявол!» — крикнул Хест пиная Мондерса, все еще стоявшего на коленях, а затем выломился за дверь. Мондерс вскочил, чтобы вырваться на свободу, и также захлопнул за собой дверь. Когда полковники и Вернон смогли подняться, они выбежали в холл и обнаружили, что он пуст. Входная дверь захлопнулась с шумом, похожим на гром, и они услышали, как ее запирают снаружи под аккомпанемент торжествующего смеха. «Мы их упустили!» — закричал Вернон, тщетно дергая дверь. «Они легко уйдут в тумане!»